Глава 12. Королевский гамбит. Истинный герой играет во время сражения шахматную партию, независимо от ее исхода. Наполеон Бонапарт, император Франции. Бортрейдера Арес В рубке Ареса царил хаос, и основным его активатором являлся маленький улгол, который не находил себе места после того, как Эскин сообщил, что возможность по осуществлению телепортационного переноса, отправленных на планету членов экипажа. Заблокировано. «Что же делать? Надо как-то им помочь!» пропищал малыш. «Не ори!» — отмахнулся от него Дак. «Я пытаюсь что-нибудь придумать. Дэн, можешь дать хоть какую-нибудь дополнительную информацию?» «Господин старший офицер, мне удалось частично подключиться к эскину комплекса, в котором находится командир. Вывожу на экран видеоряд». Перед стариком моментально материализовалось полотно голографического экрана, на котором с нескольких ракурсов можно было видеть заблокированных товарищей. По внешнему виду сложно было понять, в какой степени опасности они в данный момент находятся, но то, что это все произошло не просто так, однозначно. «Что в данной ситуации мы можем сделать? Насколько обширна площадь блокировки?» Начал задавать интересующие его вопросы Дагборн. «Может, удар нанесем где-нибудь рядом с этим местом? Или телепортируем вниз боевых дроидов?» — предложил Зиц. «Не могут же они перекрыть целый город?» «Действие подобного рода может санкционировать только командир корабля», — охладил его пыл квази-живую разум ареса «Значит, спроси у него». «К сожалению, он не отвечает». «Вот видишь», — вспыхнул неугомонный криптоман. «Подожди. Мы можем нарушить планы Винда. То, что возникли какие-то помехи для телепорта и нарушена связь, вполне вероятно, можно как-то объяснить. Помолчи и не мешай думать». Попытался вразумить его дак. Улгол обиженно надул свои серые губки и демонстративно закрыл шлем скафандра, после чего, не отвлекаясь ни на что, принялся колдовать с газовым синтезатором. Спустя несколько секунд забористый коктейль был готов, и нервно подрагивающие щупальца этого непоседы медленно опали, а вот мыслительный процесс, напротив, ускорился. И он, в свою очередь, начал активно анализировать ситуацию, генерировать возможные идеи и почти сразу сосредоточился на одной из них, самой удачной, по его мнению. Голос ксеноса измененной нестандартной газовой атмосферой стал необычайно низким и грубым. Его обычная словоохотливость отошла куда-то на второй план, и он начал задавать и скину корректирующие вопросы. В этот момент его разум перешел на какой-то иной уровень восприятия действительности. Одновременно в нем крутилась трехмерная схема судебного комплекса, полученная Дэном еще на этапе подготовки, диспозиция членов экипажа ареса на момент последнего актуального сеанса связи, разнообразные пути отхода, альтернативные маршруты, выявленные элементы системы безопасности и данные с разнообразных скрытых точек наблюдения, которые удалось получить. Все это причудливо смешивалось и комбинировалось в самых разнообразных моделях. Судя по видеоряду, на этаже, на котором находилась арена, наблюдалось скопление аграфов в боевых доспехах. Они не спешили проникать к месту проведения поединка, однако находились в готовности сделать это в любой момент. И тут вдруг Зиц понял, что не видит того, с кем бок о бок они прошли немалый путь. Он нигде не наблюдал местонахождение Стакса. Поэтому первым же запросом он попросил у Дэна попытаться установить с ним связь. И что самое удивительное, сделать это получилось. Более того, Сибурянец кратковременно включил транспондер на скафандре, и его отметка проявилась на виртуальной карте. Как оказалось, бывший киллер хоть и смог незамеченным проникнуть внутрь судебного комплекса, но добраться до нужного места не успел. Он передвигался в верном направлении, но сейчас время было по-настоящему возблагодарить Вселенную за то, что тот припозднился. Следующим запросом Зиц попросил Искина произвести телепортацию любого предмета к месту нахождения сибурианца, и это сделать получилось. Удивленно наблюдавший за всем этим Борн, уважительно посмотрел на малыша, которого недавно пытался заткнуть, и сразу же понял его задумку. Однако он прекрасно осознавал низкую вероятность реализации этого плана. Только вот Дак не учел, что разум хитрого ксеноса, в прошлом не раз осуществлявшего разнообразные кражи и привыкшего творчески подходить к решению своих корыстных мотивов, придумал совсем иной, простой и изящный план. Он сейчас находился в таком состоянии, что объяснять что-то человеку было бы, во-первых, лишней тратой времени, а во-вторых, не факт, что тот смог бы его понять и принять задумку. Поэтому он переключился полностью на мысли связь с Искином корабля и принялся забрасывать его с огромной скоростью разнообразными просьбами. Приказывать он не мог, но Дэн, понимая всю серьезность момента, спорить не стал, понимая, что эта идея может и сработать, тем более, что все необходимое для ее реализации имелось под рукой. Итак, по дерзкой задумке малыша, практически в руки к сибурианцу перекочевала часть спецоборудования, а на нейросеть пришла выжимка из дерзкого плана Улгола, скомпилированная и скином, и разложенная по полочкам. На все про все ушло секунд 20, не больше. После этого транспондер Стакса такса погас, и Дэн попытался совершить несколько переносов, насколько это было возможно. Таким образом, сибурянец оказался всего на два этажа ниже того места, где проходил поединок. Дальше возможности рейдера блокировались полностью, и с этого момента бывший киллер, скрывающийся под полями невидимости, оказался предоставлен сам себе. Лакин не просто так считался одним из лучших. Ни раз и ни два он ликвидировал такие сложные цели, как псионов, и умел, когда это было нужно, скрываться и от них. Возможно, не ото всех, и не всегда это срабатывало, но он умел делать так, что направленный в сторону жертвы интерес не считывался пси-активными разумными. Судья. Стакс с неслышной тенью продвигался по коридорам и периодически использовал для незаметного перемещения инженерные коммуникации. Он ощущал тревогу всем своим естеством, выпистыванным в зловонных болотах Сибура. Он чувствовал, как будто идет добывать серьезного и очень опасного зверя, который не прочий сам поохотится. Перед отправкой на планету Ксенос заранее договорился с командиром, что будет действовать автономно, и поэтому преднамеренно не выходил на связь. План, который хотел осуществить винт ему не нравился, но идти против столь опасного разумного, к тому же мощнейшего Псиона, который, безусловно, имел право решать в данной ситуации, он не стал. Вот и теперь Сибурянец отчетливо понимал, что это — ловушка. Об этом свидетельствовало большое количество вооруженных аграфов. Они, конечно же, должны были здесь находиться, но не в таком объеме. Тем более, что несколько раз он явно наблюдал группы, которые перемещались, преследуя какую-то определенную цель. Причем делали они это быстро и, по возможности, скрытно. Но только когда его вдруг неожиданно вызвали на связь и сообщили о том, что, скорее всего, члены экипажа «Реса» попали в затруднительное положение, он безоговорочно принял предложенный ему план действий, тем более, что вполне соответствовал обстановке и теоретически мог сработать. Дэн телепортировал его на несколько этажей вверх, куда он сам пробирался бы еще минут 10, не меньше. Кроме того, квазиживой разум снабдил его аннигиляционными минами с настраиваемым радиусом действия, давным-давно снятыми с вооружения и считающимися очень ненадежными и опасными. Оказаться прямо под залом, в котором была расположена арена, мгновенно было невозможно, поэтому остаток пути Стакс преодолевал самостоятельно. Дэн слегка перенастроил нескольких дроидов-разведчиков, превратив их в своеобразные ретрансляторы сигнала, благодаря чему ликвидатор, практически вставший на путь исправления, получил возможность следить в реальном времени за тем, что происходит наверху. А там явно начинало развиваться что-то нехорошее. Этажом ниже арены располагалось достаточно обширное технологическое помещение, поэтому сибирианцу удалось пробраться туда относительно легко. И он тут же, подключив возможности скафандра, объединенный с функционалом нейросети, принялся выстраивать модель размещения мин на потолке. Стакс никогда не был дураком и прекрасно понимал, что если Бор попал в засаду, то, скорее всего, против него выставили самых высококлассных псионов со всей империи. И сам Сибурианец, даже обладая всеми своими навыками, вряд ли в таком случае сможет оказать помощь, непосредственно вмешавшись в противостояние. Но вот произвести отвлекающий маневр, внести сумятицу в ряды врага или каким-либо иным образом сломать планы аграфов, Совсем другое дело. В этом случае землянин, а в его возможностях сомневаться не приходилось, наверняка найдет способ решить проблему, в которую он оказался самостоятельно. Благодаря дроидам-трансляторам Стакс мог подключать к расчетам колоссальные возможности рейдера, поэтому точки, в которых он размещал устройства, способные моментально создать очаг сплошного ничто, причем действующие сугубо в рамках определенного радиуса действия, не нужно было придирчиво выбирать. Ликвидатор раскидал мины согласно полученной схеме и тут же беззвучно выругался, потому что на песке арены прямо за спиной Агаты появился хорошо знакомый ему персонаж и на глазах у него схватил девушку за шею. В этот момент сибурянец вдруг отчетливо осознал, что все его попытки помочь, даже если их и удастся воплотить в жизнь, уже ничего не изменят. Это существо, кем бы оно ни являлось, пришло сюда не просто прогуляться. Оно явилось вершить месть, как и обещало и, судя по всему, выбрала себе очередную жертву. Ею стала женщина-землянина. А что станет сбором после ее смерти, и подумать страшно. Сам Лакин никогда не испытывал каких-либо любовных переживаний и пользовался услугами жриц любви в разнообразных салонах, когда его организму это требовалось. Но, к слову, случалось это нечасто. Физиология жителей Сибура весьма специфична. Однако он обладал прекрасным логическим мышлением, да и хорошо видел, как смотрит на эту юную ографку, иногда взбалмошную, немного инфантильную, но все-таки какую-то настоящую, кардинально отличающуюся от всех остальных представителей этой расы, которых он когда-либо встречал на своем пути. Она всегда, не раздумывая, старалась помочь. Наравне с мужчинами участвовала в боевых действиях и все это позволяло очень высоко ее характеризовать. Сам того не желая, Сибурянец стал считать себя частью этого странного, но очень дружного экипажа, хотя поначалу, безусловно, строил планы о том, как бы при первой же возможности исчезнуть и пойти своим путем. Но чем дольше он находился на борту Ареса, тем больше проникался этим странным человеческим понятием — дружба. Вот и сейчас он понял, что не может оставить все как есть. Поэтому, не раздумывая, выбрал глазами одну из мин, Здраво рассудив, что между убийством императора Аграфов и гегемоном он выберет последнее. В этой части помещения толщина межэтажных перегородок достигала практически 3 метров, а радиус действия мины можно было максимально настроить только на 4 метра. Наспех, внеся корректуру и понимая, что, скорее всего, волна аннигиляции затронет и девушку, Стакс все-таки принял решение и отдал команду на активацию. Винт уже практически согласился с Каракеном, когда обстановка вокруг вдруг радикально изменилась. Мощный псион за мгновение до произошедшего почувствовал какое-то энергетическое возмущение, а затем в разных местах весьма немаленького зала арены начались какие-то вспышки. Они произошли синхронно, и поверхность под ногами у аграрских псионов попросту исчезла, а кое-где досталось и самим противникам землянина, который сразу же понял причину, опознав данный тип энергетического возмущения. Аннигиляция на основе сверхмалого количества темной материи. Такое оружие имелось на борту Ореса, но его старались не применять. Тут явно кто-то постарался, и этим кем-то мог быть только стакс. Хотя Бор был уверен, что перед отправкой подобного оборудования он при себе не имел, так как мины были достаточно габаритные, и незаметно пронести их на себе не представлялось возможным. Сплошной поток непрекращающегося давления, который непрерывно генерировали отправленные Артандалем Псиона, резко просел, чем сразу же не приминули воспользоваться Скар и Джон. Не всем аграфам удалось адекватно отреагировать на то, что у них под ногами, а кое-где и просто рядом, внезапно исчезла твердая поверхность. Большая часть этих специалистов умела удерживаться в воздухе и в теории была к этому готова, но в условиях, когда они были полностью погружены в противодействие сильному противнику, Часть из них не справилась с нарушенной концентрацией, и они один за другим попросту начали падать этажом ниже, сбивая собственные щиты. Атаки Джона, Сола и Ватаха, непрерывно стрелявших все это время, сразу же дали результат, и пока враг не опомнился, они занялись методичным и полностью хладнокровным уничтожением своих целей. Попутно то же самое удалось и командиру Ареса. Его непрерывно генерируемые техники также смогли обойти защиту нескольких врагов, и паритет сил резко изменился. Но изменилось еще кое-что. Тот самый заряд, переставленный Лакином Стаксом от места нахождения императора Аграфа под ноги Гегемона, также сработал, но сама по себе арена находилась в небольшом углублении, и по всей вероятности толщина межэтажных перегородок в этом месте была ниже. Поэтому детонация антиматерии сформированной в этом процессе шара аннигиляции, зародившейся под его ногами, в мгновение ока словно слезал его ноги по самые колени. Досталась и Агате, так как она стояла практически вплотную к кровь брызнула из артерий, и вена, сама девушка после детонации стала заваливаться вниз, и мощная когтистая лапа Каракена инстинктивно сжалась, ломая шею аграфки. Вся эта ужасная картина разворачивалась перед глазами Винда, и он ничего не мог с этим поделать. Вернее, мог. Его разогнанный до да немыслимой скорости мозг Мгновенно подсказал ему выход, после чего он отчаянным усилием активировал ПТК, буквально вбивая в это устройство приказ на осуществление темпорального переноса. Браслет сработал как надо. Землянин вновь ощутил себя в своем теле, и до событий, которые вот-вот должны будут произойти, оставалось чуть больше десяти секунд, терять которые было категорически нельзя. Поэтому он скороговоркой начал доносить до Каракена информацию. «Послушай, я понимаю, что ты сейчас припер меня к стенке, но через несколько секунд обстановка резко изменится. Уж поверь мне, я знаю. Поэтому, если у тебя есть такая возможность, просто забери девушку с собой, только не причиняя ей вреда. Когда все закончится, мы с тобой сможем договориться». Надо отдать должное скорости мышления Абсолюта. Только услышав фразу, он сразу же сформировал несколько сканирующих техник и, конечно же, моментально обнаружил готовые к активации устройства, а вместе с ними и неприятный холодок опасности внутри, хотя ничего подобного еще секунду назад он не ощущал. а Затем он попросту исчез, прихватив с собой заложницу. Древний ящер действительно умел торговаться. Увидев, как два существа, одно, которое он больше всего любил, и второе, которое ненавидел всем своим сердцем, растворились замаривом защитного барьера арены, Бор словно заледенел изнутри. В тот момент, как уже виденное однажды начало притворяться в жизнь вновь, он сделал все возможное для того, чтобы количество вражеских псионов резко сократилось. Вход пошло все, и как только мины, установленные с таксом, пришли в действие, в первое же мгновение по голове аграфов, стянутых для его пленения, сократилось практически вдвое, что дало землянину возможность сосредоточить усилия на остальных. Ватах тоже зря времени не терял и продолжил вести шквальный огонь. Ситуация повторялась практически полностью, за одним исключением. Агата с гегемоном исчезли, а на том месте, где они стояли, появился провал, в который в данный момент сыпались частички желтого песка арены. Каждую секунду становилось все легче и легче. Коллективное давление начало снижаться в геометрической прогрессии, и винт уже понял, что проиграть на этом поле боя он не сможет. Бывший диетарх нашел глазами Артандаля, и грубо вломился в его разум, преодолев поставленную им защиту, чтобы поговорить. «По-моему, мы договаривались не о таком теплом приеме, Ваше Императорское Величество. Как это прикажете понимать? Видимо, у вас скопился излишек ценных специалистов, что их потребовалось порядком проредить. Так я с удовольствием оказал бы вам эту услугу, надо было просто попросить». «Кто тебе помог?» — прохрипел взбешенный аграф. «Это смотри, о чем ты говоришь, ушастый а протянул Бор. «Тебе, наверное, интересно, кто это появился на арене. Так тут я могу поделиться с тобой информацией, потому что мне это тоже очень не понравилось. Я же рассказывал тебе про гегемона Ануаков». «Так это вот оно и есть». «Ты хоть понимаешь, какая сила нужна, чтобы преодолеть этот барьер?» «По-моему, ты засиделся на месте Императора. Я ведь тебе, идиоту, сразу сказал, что он — наша главная проблема. Но ты предпочел посчитать мои слова пустым звуком». И вот теперь он явился уже сюда, но главное — забрал мою женщину. Из-за тебя мне придется с ним договариваться, в моих интересах было все-таки решить вопросы с тобой на благо всей нашей Вселенной. Теперь у него в руках козырь, которым мне побить нечем. Вот что тебе стоило просто выполнить условия нашего договора? Я ведь многого не просил. Прекрати убивать моих псионов. Я прикажу им остановиться. Внезапно попросил Артандаля, осознав реальное положение вещей. Каждую секунду он лишался одного или двух специалистов, заменить которых было практически невозможно. Он действительно просчитался, решив действовать в своей обычной манере. Но ошибся, и эта ошибка слишком дорого ему обошлась. Так может, ты мне тогда и друга погибшего вернешь? Это невозможно, ты прекрасно, это знаешь. Но в наших силах остановить эту бойню. Я дам тебе все, что ты захочешь, любой артефакт или даже целый флот. Это все я могу забрать и сам, как и твою жизнь. Ты был интересен мне как тот, с кем можно разговаривать и вести дела, но, к сожалению, ты всего лишь чванливый кретин с раздутым самомнением. — На моем месте ты бы тоже поступил соответственно, — парировала граф. — Заявляется без приглашения какой-то примат, извини за грубость, — поправился император. — И диктуй тебе свои правила. Скажешь, что не захотел бы устранить угрозу. По-моему, я с самого начала вел достаточно цивилизованный диалог. Не согласился с ним землянин, Хотя, честно говоря, в словах Артандаля прослеживалась здравая мысль. Так что попробуй предложить мне нечто большее. Что ты хочешь? Насколько я понимаю, Агата, защитившая свою честь с оружием в руках, по вашим законам должна получить обратный титул и все, что к нему причитается, и вдобавок все, о чем мы с тобой договаривались. Да, это так, признал император. Значит, ты сделаешь все, чтобы реабилитировать ее имя. Имущество Нуаля в полном объеме переходит во владение баронессы. Я сделаю все, чтобы ее спасти, чего бы мне это ни стоило, но не хочу, чтобы она чувствовала себя обиженной. Мне нужна гордая и ценящая себя женщина. Мы договаривались, на часть, перебил император. но так обстоятельства изменились, хотя, честно говоря, я думаю, что она неплохо будет смотреться на твоем месте, если ты продолжишь капризничать дальше. Артандаль громко выдохнул и сдался. Согласен. Пробубнил он и приказал своим лучшим операторам реальности прекратить атаку. Тут уже Винду пришлось утихомиривать разбушевавшихся не на шутку Джона и Скара, сформировав вокруг них энергетические барьеры, чтобы они перестали уничтожать противников. Благо, что парни оказались дисциплинированными. Как только прозвучал приказ «Остановить огонь», они практически тут же перестали стрелять и внимательно уставились на командира. При этом все прекрасно понимали, ситуация может развернуться в любую сторону и никогда не знаешь, что на самом деле происходит во время такого противоборства. Быть может, землянину смогли пробраться в голову, и сейчас он пляшет по чью-то дудку. «Все в порядке, парни», — протранслировал Бор своей группе прикрытия. «У нас тут произошло маленькое недопонимание». «Маленькое?» — вспыхнул Джон. «Они убили одного из нас! Где вообще Агата?» «Согласен, мы не должны были терять Аргуна. С карты в норме», — невесело проговорил землянин. «Да, командир, мы знали, на что шли, защищая вас». Я, как и брат, готов пожертвовать своей жизнью, если того потребует дог. Так что случилось с нашей баронессой? С этой проблема, — продолжил бывший диетарх. Я не знаю как, но у нас тут появился гегемон, и он ее забрал. И что, никак нельзя было ему помешать? Хуже, — вынужден был поделиться информацией Бор. Тут уже не вытерпел и снова вмешался Сол. Братское сердце, твоя театральность меня когда-нибудь до инфаркта доведет. Мы и так тут в серьезный замес попали, а ты еще и загадками разговариваешь. Я сам попросил его ее забрать, признался землянин. Так было нужно. Но так есть хотя бы шанс, что она сможет выжить. Ладно, это мы с тобой обсудим потом. Что дальше? Я так понимаю, решить вопрос с баронством и свалить потихоньку у нас уже не получилось? В процессе отмахнулся Винт. Будь начеку, мы еще не до конца пришли к консенсусу с императором. Закончив общение с товарищем, командир Ореса вновь переключился на Артандаля. «Ну что же, Ваше Величество, жест доброй воли с моей стороны оказан, но если я почувствую хоть малейшее проявление псионики, а уж поверьте, сделать я это сумею, разговор у нас с вами будет складываться совсем по иному сценарию. Поэтому будьте так любезны, деактивируйте все ваше оборудование, препятствующее телепортации». Повелитель Аграфов умел соображать быстро. Поэтому по его команде вся указанная техника, включающая в себя ряд артефактов, тут же отключилась. Энергетический барьер арены начал таять в воздухе, а сам винт почувствовал, как будто с его плеч сняли тяжелый камень. Он и не думал, что все это время на него так давила эта блокировка. Первым же делом он попытался просканировать тело аргона. Вдруг ему еще можно было помочь, но... Увы, ничего с этим сделать было уже нельзя. Парень погиб мгновенно... Его внутренние органы оказались просто уничтожены, стерты из реальности. И осознание этого острой иглой укололо землянина. Зря он не послушал товарищей и в слепой гордыне сунулся сюда. И что по итогу? Он заплатил слишком высокую цену и заплатит еще, ведь теперь у Каракена есть то, что ничем другим нельзя уравновесить. Однако разговор необходимо было продолжать. «Я заберу все необходимые мне артефакты». Надеюсь, они до сих пор хранятся у вас в кабинете. Не беспокойтесь, лишнего не возьму. Мне нужно только то, что может реально помочь. Их там нет, — мрачно ответила граф. Они у меня с собой, на дредноуте. А что так? — поинтересовался землянин. На всякий случай. Один раз ты туда уже проник, вот решил прихватить. — Значит, сейчас мы отправимся к вам в гости? — предупредил землянин и, наконец-то, вновь получив возможность связаться с квази-живым разумом своего корабля, отдал команду на телепортацию. В следующее мгновение все цели, которые были обозначены командиром, оказались на борту ареса. Сам корабль совершил прыжок к дредноуту, и пятеро разумных, включая императора Артандалия и Стакса, оказались внутри огромной километровой туши, способной при желании разрушать целые планеты. В помещении, где совсем недавно проходил ритуальный поединок, Остались выжившие, раненые, избитые с толку псионы в компании еще достаточно молодой и ослепительно красивой человеческой женщины. Велина искренне не понимала, свидетелем чего она внезапно тут стала, но самое главное, она не знала, что делать дальше. Император Артандаль, только что стоявший возле нее, исчез, словно растворился в воздухе, как испарились и те, против кого и шло противодействие. Девушка осторожно покинула ту часть зала, в которой находилась, и направилась к выходу. Никто ее не останавливал, поэтому она приняла единственное, по ее мнению, разумное решение — на время оказаться как можно дальше, пока обстановка не прояснится. Именно поэтому уже через 40 минут она очутилась на борту пиратского фрегата в окружении своих преданных пособников и задумалась над тем, что дальше следует предпринять. «Мощный эскин дредноуда» один из самых продвинутых в своем классе, безусловно, сразу же определил наличие на борту вместе с хозяином четырех посторонних вооруженных лиц и моментально активировал защитный протокол. Но вскоре получил прямой приказ, и базеры тревоги замолкли. Дэн не знал, куда именно нужно телепортировать группу, поэтому перенес их на летную палубу, на которой в данный момент находилось по меньшей мере несколько сотен разумных, обслуживающих разнообразные летательные аппараты. Они не сразу среагировали на прибытие гостей, и сейчас, после того, как кратковременные тревожные звуки закончились, растерянно осматривались по сторонам. «Добро пожаловать на борт вашего дреднота, ваше императорское величество. Пойдемте, поглядим на ваши загрома. Вы же понимаете, что любая попытка организовать нападение закончится для вас, да и для ваших подчиненных, фатально. Я устал разговаривать с вами на языке цивилизованного человека, поэтому давайте без шуток». «Разумеется», — холодно процедил Артандаль. «Пойдемте» и он бодро зашагал по металлической палубе огромного ангара, заполненного по меньшей мере тысячей летательных аппаратов. Повелитель Аграфов вел приперевших его к стенке разумных, безошибочно определяя маршрут. Ему понадобилось не больше десяти минут, чтобы вся группа в его сопровождении оказалась в роскошных апартаментах, причем за время пути им практически не встречались другие члены экипажа Дредноута. Когда они оказались внутри, Джон не выдержал и присвистнул. — Вот почему я не император? Я бы не отказался пожить в таких хоромах. И ведь это где? На корабле. Представляю, что у него на тронной планете имеется. Может, он в качестве компенсации подарит мне эту малышку? и бы на ней таких дел натворил». Артандаль злобно зыркнул в сторону говорившего, но промолчал. При любых других условиях этот человек бы уже сто раз пожалел о собственных словах, умирая в страшных мучениях. Однако сейчас, увы, паритет сил оказался не на его стороне. Более того... Своими действиями он сам ослабил себя и империю. Ведь потери такого количества высокоранговых псионов непременно скажется на всем государстве. Джон, ты представляешь, сколько человек нужно для того, чтобы управляться с этой махиной? Здесь больше 20 тысяч членов экипажа. Так что в нашем случае это не вариант. Да мне армия-то особо не нужна. И современные скины способны заменить их практически полностью, но ты прав. В жопу эту бандуру. Мне бы калигулу найти и вернуть, если у нас все с нашими проблемами разрешится. Император разблокировал доступ в соседнее помещение и пошел внутрь, кивком приглашая остальных последовать его пример. Здесь, как оказалось, он хранил все свои самые ценные сокровища. То, что увидел у него в кабинете Борн, не шло ни в какое сравнение с тем, что сейчас оказалось перед его глазами. Огромное по сравнению со всем преждевиденным количество артефактов самых разных размеров и способов применения – размещались в аккуратных стеллажах, каждый из которых был тщательно закреплен и задержался в отдельной витрине. — Ты ну просто пещера Али Бабы! — вновь не сдержался Сол, медленно бродя мимо экспонатов. — Представляю, сколько все это добро стоит! — А Выбирайте все, что вас интересует! — предложил Вартандаль, и Бор, кивнув ему, последовал примеру земляка, внимательно осматривая каждый предмет, попутно сканируя его во всех доступных ему диапазонах. Но уже секунд через пятнадцать он дернулся от дикого крика Джона Юхо! Бля, мой ты хороший, троянчик. Командир Ареса резко повернулся в сторону товарища и увидел, как тут буквально прислонился лбом к прозрачной дверце ячейки. Что ты там нашел, Сол? Поинтересовался он. Ха -ха -ха, то, что принадлежит мне, улыбаясь во все 32 зуба, отозвался бывший десантник. А затем отошел на шаг назад вытянул вперед правую руку, и нечто с силой вылетело из ячейки, разбив при этом прозрачный материал, из которого она была сделана, и плотно впечаталась в его подставленную ладонь. Это был меч. Необычный и эстетически красивый. Джон несколько раз махнул им из стороны в сторону, а затем мрачно посмотрел в сторону Аграфа. «Только не говори мне, что у тебя нет моего скафандра. Вот не поверю. Эти два предмета у меня пропали примерно в одно время». Так что расскажи-ка мне, как они у тебя оказались. Император угрюмо посмотрел на человека и проговорил, обращаясь к командиру ареса: «Очень странные у вас спутники, господин Винт. Насколько я понимаю, тот, кого вы называете Солом, был задержан моими людьми после убийства клона сына императора Коннорда Ансирайтиса, принца Фариала. Спецотряд, посланный для оказания помощи, задержал их, после чего действительно этот предмет был изъят». «Если вы его сломали, то вам всем пиздец!» — прорычал десантник и с клинком в руках сделал шаг вперед по направлению к высшему аристократу старшей расы. «Успокойся, Джон. Не забывай, что ты разговариваешь с императором, а он, как ни крути, весьма силен, и только мое присутствие удерживает его от совершения глупости. Вы очень точно выразились, господин Винд. Я все еще император, и, честно говоря, сам не знаю, почему мне приглянулся этот клинок». Просматривал отчет о спасении принцессы и передаче ее представителя Маратана и захотел познакомиться с ним лично. Я чувствовал в нем силу, но так и не смог ее пробудить. Еще пару интересных вещей сбор почувствовал сразу, хотя нужно было еще уточнить их предназначение. Но самое главное, он смог найти тот самый предмет, который заинтересовал его в кабинете императора. После чего Аграф выполняет договоренности передал так заинтересовавший Виндо артефакты, тот самый предмет, активация которого выжигала пси-ядра у разумных существ. Было видно, как тяжело ему расставаться с этим, неведомо как оказавшимся у него в руках наследием древних, но он как-то смог справиться со своими эмоциями. Все-таки Аграф являлся аристократом и умел держать себя в руках. Бор попросил товарища показать ему клинок, и тот без разговоров протянул ему оружие рукоятью вперед. Землянин осторожно осмотрел артефакт, Почувствовал в нем слабое проявление энергии, но понять, каким именно образом она в нем содержится и как должна работать, как и Артандаль не смог. Хотя бывший диетарх постарался это сделать. Меч как меч, да, удобный, хорошо сбалансированный, но ничего необычного. Однако, судя по горящему взгляду земляка, это вполне могло быть и не так. А может, Сол просто прикипел к нему, и вот сейчас, когда оружие вновь вернулось к нему, он был безумно счастлив. Напоследок Винт напомнил об их уговоре императору и, получив заверение, что все юридические формальности будут неукоснительно соблюдены и права агата восстановлены, решил, что пора отчаливать. Закончив со всеми шкурными моментами, Винт попрощался с императором и посоветовал ему впредь не совершать подобных ошибок, после чего все четыре члена экипажа Ареса вновь вернулись на борт рейдера и он снова начал совершать хаотичные прыжки по системе. Исчезнувший гегемон не вернулся, хотя командир рейдера предвкушал и ждал этого момента каждую секунду. Только минуты проходили за минутами, а этого так и не происходило. Теперь нужно было решать, где и каким образом искать Агату.